Скука. Вы когда-нибудь словили себя на мысли, что вам скучно? Современному человеку легко заскучать, потому что мы живем в головокружительном темпе, и фильмы об идеальных парах, которые на поверку оказываются не такими уж идеальными, рано или поздно заканчиваются. И тогда мы думаем, как же мне сейчас скучно. Вот список того, чем можно заняться, чтобы развеяться. Первое. Убраться у меня дома. Второе. Понаблюдать за домашними животными. Если долго на них смотреть, можно прочитать их мысли. Как правило, в такие моменты животное думает, «Почему она так долго пялится на меня? Наверное, ей скучно». Третье. Порезать фрукты на кусочки. Четвертое. Отправить партнеру возбуждающее сообщение или фотографию. Пятое. Приготовить смузи. Шестое. Стать волонтером. Седьмое, Навязать свое мнение незнакомым людям. Восьмое. Отправиться путешествовать автостопом. Девятое. Пойти фотографировать гусей. Десятое. Надеть пиджак, заявиться в ближайший музей и притвориться экскурсоводом.